Глава шестая. Ситуации для знакомств с девушками. Как, где, когда. Знакомство как геометрическая прогрессия. Чем лучше ты знакомишься, тем больше хотят знакомиться с тобой. Знакомиться можно везде и в любое время. Самое главное для тебя сейчас – это забыть про всевозможные поля. Нет ничего плохого, когда ты знакомишься в торговых центрах или где-то на улице, на площади, Но не надо специально выделять день и идти туда, как на работу. Твоя задача – научиться знакомиться в своей повседневной жизни в любой ситуации. Конечно, в этом случае яркость и качество твоего образа жизни определяют уровень девушек, с которыми ты будешь встречаться и знакомиться. Если ты сидишь дома на диване и втыкаешь в телефон на фоне сериалов, то вряд ли ты с кем-то познакомишься и займешься сексом. Удивительно, да? Как бы это ни звучало банально, но начать нужно с понимания того, что диван – не самое лучшее место для знакомств и флирта. Поэтому первым делом вставай с дивана и иди сходи куда-нибудь, где есть люди. Фитнес-клуб, школа йоги, школа танцев, кафе, выставка, ночной клуб, бар, торговый центр, парк и так далее. Все эти места полны людей – девушки, парни, компании, знакомиться можно с кем угодно. Еще важный момент успешных знакомств заключается в том, что не всегда цель знакомства – обмен контактами. Главная цель – познакомиться с классной девушкой, позитивно с ней пообщаться, хорошо провести время. И речь не только о сладкой ночи вместе. Кстати, знакомиться надо каждый день, а не только тогда, когда у тебя есть время и желание с кем-нибудь заняться сексом. То есть, когда ты видишь классную девушку, для тебя не должно быть отговорки типа У меня все равно сейчас нет свободного времени. Смысл знакомиться. Используй разные ситуации для знакомств. По пути куда-либо, в очередях в магазин, в столовых и кафе и так далее. Кстати, по опыту могу сказать, что передвижение на машине очень сильно ограничивает количество потенциальных новых знакомств. Я лично всегда передвигаюсь на машине и в какой-то момент начал делать так. Я паркуюсь не прямо у дверей того заведения, куда приехал, а за пару сотен метров до этого места, чтобы пройти от машины пешком. По пути я могу познакомиться с какой-то девушкой на улице или зайти по пути в кафе. Это очень удобно и полезно. Совершенно неважно, какой сегодня день – пятница, суббота или тяжелый понедельник. Знакомиться с классными девушками можно и нужно везде и всегда. Возможности для знакомств и успех знакомства не связаны с днями недели. Не нужно разделять свою жизнь на поле и остальную жизнь. Если тебе так проще, то вся твоя жизнь – поле. И, кстати, выглядеть и чувствовать ты себя должен всегда прекрасно, чтобы не было такого, что в дни полей ты красавчик в модных шмотках, а в остальные дни – унылое серое существо с сальными волосами в старой кожанке и джинсах с растянутыми коленями. Разные ситуации предполагают разные способы знакомства. Если мы берем повседневную жизнь, где каждый занят своим делом, то лучше всего просто делать это вместе в формате «составить компанию». К примеру, как бы это ни звучало странно, но можно вместе постоять в очереди и познакомиться, учись у бабушек. Можно вместе пообедать. Вы не против, я к вам присоединюсь? Не люблю обедать один. Можно на спортивной тренировке попросить девушку подвинуть коврик так, чтобы вам было удобно расположиться рядом с ней и поиграть взглядами во время тренировки и так далее. Ситуаций бесконечное множество. Что делать, если я живу скучной, однообразной жизнью из-за работы? Самое главное, чтобы твоя жизнь вне работы была интересной и насыщенной. Я ничуть не критикую парней, которые работают в одиночестве, например, программисты. Это достойно и нужно. Но все же жизнь надо разнообразить. Если работа подразумевает нахождение в одиночестве, то остальная жизнь вне работы – Должна быть максимально насыщена людьми, новыми местами, движением. Кстати, ты вполне можешь работать не дома на диване за компьютером, а иногда, например, работать за компьютером где-то в кафе или в парке. Вроде и работу выполняешь, и люди вокруг, и моменты для знакомства есть. Попробуй, очень разнообразит жизнь, сделает ее ярче. Я, к примеру, одно время частенько выбирался с ноутбуком в ближайшее от дома кафе. Там покупал кофе и сидел работал. Самое интересное, что поначалу мне это не особо помогало, потому что мне было неудобно отвлекаться от работы, но со временем я начал вливаться в такой формат и начал замечать, что на меня уже позитивно реагируют официантки и что многие девушки заходят в это кафе регулярно. Они как будто стали своими, и страх знакомства существенно снизился. С такими девушками я уже мог познакомиться, просто пожелав доброго утра и приятного аппетита, а затем обменявшись парой взглядов и улыбок. все несложно, надо просто действовать. Места, где всегда много девушек. Хорошо работают знакомства в местах, где девушки проводят время. Йога, танцы, фитнес, выставки. Там девушек всегда больше, чем парней. И когда ты один парень на 10-20 девушек, то, конечно же, ты с легкостью сможешь не то что начать диалог с девушкой, а даже создать некую конкуренцию за тебя среди них. Если уже совсем туго с девушками, то можешь поступить в медицинский институт или в институт философии. Там ты точно будешь востребован. Шучу. Но доля правды в этом есть. Всегда немножко завидовал парням с этих специальностей. Подумай, в каких местах еще всегда бывает много девушек. Собирайся и иди туда. Массовые мероприятия. Есть огромное количество мест, где в принципе много людей. Это всевозможные события твоего города, гуляния, соревнования, концерты, шоу и так далее. Конечно же, там есть и огромное количество свободных девушек. Особенность знакомств в местах массового скопления людей в том, что обычно люди там парами или компаниями, одиноких девушек там немного, но для тебя это даже лучше. Если во всех описанных выше ситуациях ты будешь знакомиться именно с девушками один на один, то тут ты можешь познакомиться, например, с двумя подругами или с компанией ребят. Можно познакомиться с парами, парень с девушкой. Но только не с целью разбить эту пару и заполучить девушку, а с целью приобрести хороших друзей и новую компанию. Кстати, по поводу одиноких девушек в местах, где много людей. Если девушка пришла одна на концерт в клуб на шоу, вероятнее всего она как раз пришла познакомиться с парнем. Действуй, все в твоих руках. Все в твоей голове. Способов много, но не в этом суть. Конечно же, я расскажу тебе об основных способах знакомства с девушками, но хочу, чтобы ты понял, что дело не в методе и не во фразе. В первую очередь, дело в твоем внутреннем состоянии, в твоем внутреннем самоощущении. Будь ты хоть самым крутым миллионером на крутой тачке и в костюме за несколько сотен тысяч, если ты чувствуешь себя неудачником — а такое бывает даже у очень успешных людей. Девушка не захочет с тобой быть. Да, некоторые девушки будут продаваться за деньги, но мы сейчас говорим именно о внутреннем ощущении девушки. Хочет она быть с тобой всей душой и телом, или ей просто сейчас выгодно и удобно сыграть определенную роль. Также способ знакомства, фраза перестает играть роль, если ты создал контакт с девушкой еще до знакомства, и уже получила девушки положительную реакцию. В этом случае можешь подходить хоть вообще без слов, хоть с простым «привет», хоть с «ты мне понравилась, вечером едем ко мне», она уже показала, что ты ей понравился, и способ начать коммуникацию тут может быть практически любым в рамках разумного. Что касается контакта взглядов, может быть две разных ситуации. Вы посмотрели друг на друга, улыбнулись и отвели взгляды. Потом снова взгляд и улыбка, потом просто взгляд мельком, потом какой-то еще маленький контакт. То есть именно множество, а может быть и один-два небольших контактов. В этом случае, как я уже описал выше, важно просто подойти к девушке с любой адекватной фразой. Сработает практически все, так как она уже всеми мыслимыми и немыслимыми, а многие сигналы от нее ты не заметил, способами показывает свою заинтересованность. Бывает еще так, что вы, к примеру, идете навстречу друг другу, смотрите друг другу в глаза и улыбаетесь, и совершенно очевидно, что действовать надо прямо здесь и сейчас. Иначе вы просто разменетесь и больше никогда друг друга не увидите. Что делать в этом случае? Твоя единственная задача сейчас – остановить девушку. И для этого можно использовать любые короткие слова, фразы. Именно короткие. К примеру, нельзя в этом случае начинать общение с фразы «Не подскажешь, где тут ближайшая кофейня». Сначала обязательно нужно как бы коротко окликнуть девушку, остановить, например, «Стой, привет!» с улыбкой. А уже после того, как она остановилась, можно уже говорить что угодно, задавать вопросы или же просто прямо знакомиться. Кстати, основная ошибка парней при знакомствах — это формальность произнесенной фразы. То есть парень планирует какую-то фразу, Подходит к девушке как-нибудь сбоку, быстро произносит эту фразу себе под нос и ждет, когда девушка очаруется. А она уже в самом конце фразы тебя замечает и такая «А? Чего?». И парень или начинает нести чушь, или просто уходит расстроенный и начинает рассказывать, что пикап не работает. Первое, что мы должны получить от девушки, убедиться в этом, это внимание. Произносить после «привет» какие-то слова, не убедившись, что девушка на тебя отреагировала и слушает тебя, нет никакого смысла. Это очень частая ситуация в ночных клубах или в шумных местах, где девушка может просто не услышать, что ты сказал. Знакомство в случайных бытовых ситуациях. Классными получаются знакомства, когда вы с девушкой столкнулись в какой-то бытовой ситуации. В магазине, в кафе, в парке, на тренировке и так далее. К примеру, на днях я в магазине случайно чуть не сшиб маленькую стройную девушку. Стоял лицом к витрине, а потом как-то резко развернулся, а она сзади мимо шла. И получилось так, что я чуть локтем ее не снес. Но уклонился, локоть пролетел над ней. И получилось так, что девушка как бы оказалась вплотную ко мне, а мои руки как бы за ней, как будто обнимаю ее. Я что-то такое сказал, типа «Ой, чуть не сбил». а потом посмотрел на неё, она улыбнулась и просто сказал «Привет». Дальше завязался разговор и знакомство. Легко и просто, случайная бытовая ситуация. Часто ли появляются возможности для знакомств? Конечно, можно подобные ситуации создавать и специально, и это работает. Но если начать обращать внимание, то в повседневной жизни любого парня ежедневно столько таких ситуаций возникает случайно, что если в каждой ситуации знакомиться с девушками, то времени на свидание и секс не будет хватать. Можно также озвучивать свои мысли или задавать какие-то вопросы по ситуации вокруг вас с девушкой. К примеру, у меня было знакомство в очереди в магазине. Девушка стояла за мной. На кассе возникла какая-то ссора кассира и покупателя. Начались какие-то выяснения и так далее. А люди в очереди при этом стояли и ждали. Я возмутился, раздраженно вздохнул и как-то повернулся назад. Столкнулся взглядом с девушкой и сказал как бы в никуда. «Терпеть не могу скандальных людей». Она улыбнулась, на что я спросил. «Ты тоже?» И дальше завязался разговор, после которого мы вместе пробили продукты, вышли на улицу и там уже на парковке обменялись номерами телефонов. Легко? Элементарно. Но другой парень и не заметил бы этой ситуации, как располагающей к потенциальному знакомству. «Правило. Сейчас или никогда». Знакомиться нужно сразу, вот прям сразу, увидел, привет. А дальше уже разбираешься, что говорить дальше. Конечно, я немного утрирую, но в ситуациях, когда ты, например, идешь по улице, а девушка тебе навстречу, все происходит именно так, сейчас или никогда. Упустишь эти несколько секунд на знакомство, и все, уже вряд ли ее когда-то увидишь. Когда у тебя есть буквально пару секунд на знакомство, твоя главная задача — Остановить девушку, обратить на себя внимание. Часто даже достаточно слова «стой», а дальше уже «ты мне понравилась». Обрати внимание, что если бы ты сразу попытался сказать девушке «привет, ты мне понравилась», то она, скорее всего, ничего не поняла бы и посмотрела бы на тебя, как на чудака. Первое слово, фраза для получения внимания должны быть короткими, быстрыми. Дальше получаем внимание и уже затем начинаем диалог. Есть хорошее правило для ночного клуба: увидел девушку досчитал до 3 быстро, секунда, хлопнул в ладоши и с улыбкой подошел к девушке. Если успел досчитать до 4 и еще не подошел, знакомство провалено. Хорошее правило или даже упражнение. Работает проверено. Кстати, если подошел к девушке и растерялся, не знаешь, что сказать, просто пожелай хорошего вечера и отходи. Не надо доводить до отказа. Старайся не получать негативный опыт, потому что он очень сильно скажется на твоей самооценке и уверенности в себе. Ты сейчас для себя должен усвоить одну важную вещь. Лучше подойти к понравившейся девушке, чтобы просто пожелать ей хорошего вечера и уйти, чем не подойти совсем. Прямой подход с целью знакомства. Директ. Ты просто подходишь к девушке и знакомишься. Не пытаешься объяснить причину, не пытаешься завязать разговор о чем-то вокруг. То есть ты подходишь знакомиться, чтобы познакомиться, Точка. Вот это директ. Если ты подошел, чтобы сказать комплимент и пожелать хорошего вечера, а потом уже перешел к «Знаешь, ты мне понравилась, хотел бы выпить кофе вечером, пиши номер». Это уже не совсем директ. Прямой подход работает, но он работает с девушками, соответствующими твоему уровню харизматичности и привлекательности, и ниже соответственно. То есть прямой подход вряд ли будет воспринят девушкой положительно, если ты существенно ниже по уровню, чем девушка. Отсюда делается простой вывод. Прямой подход работает в основном с девушками среднего уровня, с которыми знакомятся не так часто и у которых уровень парней не слишком высокий. Что касается прямого знакомства с очень красивыми и ухоженными девушками, то ты можешь получить от нее отказ просто на автомате. К ней настолько часто кто-то пытается подкатить, что она отказывает уже не лично конкретному парню, а просто любому, кто подойдет с какой бы то ни было фразой. Часто девушка настолько устает от бесконечных попыток познакомиться с ней, что даже если бы к ней подошел Том Круз и попытался познакомиться, то она его бы тоже отшила на автомате. Это нужно понимать для себя, чтобы не огорчаться и не терять уверенность после каждого неудачного знакомства с топовой красоткой. Как знакомиться с очень красивыми и ухоженными девушками? с которыми постоянно знакомятся парни. Мы уже ранее обсуждали, что лучше всего сначала обратить на себя внимание. Но делать это разными глупыми способами не советую. Это сильно меняет и извращает твою психику. Ты начинаешь думать, что внимание можно привлечь, только отмочив что-нибудь эдакое. А чем еще можно привлечь внимание девушек? Своим поведением. Понаблюдай за тем, как ведут себя практически все парни в повседневной жизни. Сутулые, грустные, неэмоциональные, невежливые, не всегда хорошо выглядят, далеко не всегда внимательные и коммуникабельные. В глаза особо не смотрят, на контакт идут без удовольствия, ведут себя неуверенно, говорят невнятно и так далее. Так вот, твоя задача по всем показателям внешнего поведения быть выше окружающих тебя мужчин. Да, это не делается сразу по щелчку пальцев, Но если ты каждый день будешь обращать на это внимание и работать над собой, то все обязательно получится. Потому что больше никто, будь уверен, над собой почти не работает. Как только ты станешь явно выделяться среди среднестатистических мужчин своим поведением, внешностью и манерами, то сразу начнешь замечать на себе взгляды красавиц вокруг. Одна улыбнется, другая вдруг посмотрит, прикусив губу. Третья вдруг нечаянно столкнется с тобой, «Ой, какая неожиданность!» А четвертой вдруг неожиданно понадобится какая-то помощь настоящего мужчины. Так это работает, природу не обманешь. Соответственно, твоя задача – просто использовать все эти возникающие ситуации в своих целях познакомиться с девушкой. И тут уже, даже если девушка очень красивая, ухоженная и неприступная, все равно прекрасно сработает прямой подход. Ты мне понравилась, решил познакомиться. Почему? Потому что ее внимание уже направлено именно на тебя. на автомате она уже тебя точно не отошьет. И если ты подойдешь к ней уверенно, смотря в глаза и с улыбкой, то успех тебе обеспечен. Кстати, обычно парни пытаются мне возразить, если я понравлюсь, то девушка сама подойдет и познакомится, а если не подходит, значит, и не особо понравился, и отказать может. Это позиция неудачника, который хочет очередным аргументом оправдать свое бездействие. Девушки крайне редко знакомятся сами. Они создают все условия для знакомств, но первый шаг почти всегда за мужчиной. Женщина – это зеркало. Ты шаг, затем она шаг. Ты не подошел, она тоже не подойдет. Более того, она будет у себя в голове прокручивать мысли о том, почему ты не подошел. Что она сделала не так, что еще можно сделать, что с тобой не так и так далее. Зато, когда ты подойдешь, она сразу обо всем забудет, и ее буквально унесет волной очарования твоей смелостью, решительностью и уверенностью в себе. Бывает настолько, что девушка уже в первые секунды знакомства, услышав твой бархатный баритон, возбуждается и принимает для себя решение, что готова отдаться тебе. Звучит как сказка, но это вполне реально. Кстати, да, голос решает. Поговаривают, что девушки любят ушами, так вот это чистая правда. И касается это прежде всего не того, что ты говоришь, а того, как ты говоришь, каким голосом. Что касается ситуации, когда девушка тебя не замечает, не обращает внимания, но она очень красивая и ухоженная, то тут уже вероятность позитивной реакции меньше. Но все же она существенно выше, если ты классно выглядишь, можешь уверенно смотреть в глаза, искренне улыбаться и внятно и красиво говорить. Работай над этим. Частая ошибка новичков в пикапе – это попытка добиться 100% эффективности в знакомствах с девушками. «Я хочу, чтобы мне никто не отказывал». Даже если такого и удается добиться на каком-то отрезке времени, то в любом случае рано или поздно кто-то откажет, причем в грубой форме. Какая разница, 8 из 10 девушек с тобой познакомились или 10 из 10, если и в том, и в другом случае ты окружён девушками и у тебя физически не хватит времени со всеми встретиться. Чем быть перфекционистом и зацикливаться на 100% эффективности в знакомствах, лучше займись следующими этапами соблазнения девушки. Нет ничего страшного в отказе. Ты просто желаешь хорошего дня и идёшь дальше. Ты дал девушке позитив и сам себя не разочаровал тем, что не струсил и попробовал. Кстати, часто бывает так, что когда девушка тебя на автомате посылает, а ты на это реагируешь адекватно, доброжелательно и с улыбкой, То дальше девушка уже сама может более детально оценить тебя и намекнуть на то, что передумала. Особенно это касается мест, где вы с девушкой периодически пересекаетесь. Фитнес-клуб, офис, кафе, бар, ночной клуб, пляж и так далее. Не забывай, что в принципе в большинстве случаев твоя цель это обмен контактами для дальнейшей встречи. А то часто бывает так, что общение с девушкой есть, например, вместе занимаются в фитнес-клубе, а вот контактов нет. и приходится встречаться с ней только в рамках занятий, как придется, и там устраивать что-то типа свиданий. Так делать не нужно. Свидание — это когда наедине, когда пришли на свидание. А когда вы пришли на тренировку, например, увиделись там, и ты ее уже десятую встречу подряд, грузишь своими разговорами про детство, философию и рыбалку, то она однозначно подумает, что тебе просто потрепаться надо, а как девушка она тебе неинтересна. и ее внимание уйдет другому парню. Невозможно удерживать процесс соблазнения девушки в какой-то одной точке. Ты либо соблазняешь девушку, ведешь ее к еще большей симпатии, желанию и откровенности, либо у нее все это произойдет с другим мужчиной. Это, кстати, и является причиной распада почти всех отношений. Когда мужчина перестает соблазнять свою женщину, ее соблазняет другой мужчина. Так это работает, и изменить этого нельзя. Поэтому твоя задача после начала диалога – обменяться контактами. Затем встретиться с девушкой, затем вызвать доверие и сблизиться с ней, затем при желании построить с ней отношения, затем при желании создать семью. Если же ты общаешься с девушкой, но не берешь у нее номер и не соблазняешь ее, то это общение скоро закончится, так как рядом с ней появится парень, который сделает все это. Прямое знакомство с девушкой в компании. Если девушка находится в компании девушек и парней, то знакомиться с ней напрямую не самый лучший способ, так как подруги будут завидовать и отговаривать, а парни будут ревновать и тоже отговаривать ее. Поэтому или ты уводишь ее из компании. Для этого уже нужен опыт и уверенность, сейчас рано об этом говорить. Либо начинаешь общаться со всей компанией, это самый лучший вариант. Твоя задача хорошо показать себя при общении с ее друзьями. Будь уверен, она постоянно за тобой наблюдает. И если ты опять же уверенно, открыто и дружелюбно общаешься, классно выглядишь и у тебя приятный голос, то она будет совсем не против создать альтернативную линию знакомства с тобой лично. Не забывай, что когда ты общаешься в компании, то с самой девушкой, ради которой ты, возможно, и познакомился со всей компанией, ты тоже можешь и должен общаться. Не должно быть такого, что ты явно выделяешься среди всех. Относись ко всем одинаково, с уважением и доброжелательностью. В какой-то момент, когда ты уже явно увидишь от нее признаки заинтересованности, можешь ей на ушко, например, если играет музыка, и вас больше никто не услышит, сказать прямо. «Ты мне понравилась. Хочу с тобой завтра кофе выпить». И дальше спокойно и уверенно продолжаешь общаться в компании. А она пусть сидит и думает над твоим предложением, смакует предвкушение. Важная задача в первые минуты общения с девушкой. Девушка должна почувствовать легкость и комфорт рядом с тобой. Даже в момент знакомства у девушки должно появиться стойкое ощущение, что она тебя давно знает, что общается с хорошим другом. В моменты откровения, обычно после секса или под алкоголем, девушки часто мне говорят. «Знаешь, почему я тебе отдалась? Почему сразу решила, что у нас будет секс? Рядом с тобой я с самого начала почувствовала, как будто ко мне подошел старый друг», с которым мне настолько хорошо, легко и комфортно, что можно полностью расслабиться и буквально отдаться. Соблазнение, с точки зрения ощущений девушки, это как раз создание такого ощущения у девушки, как описано выше. Кстати, это практически дословная цитата слов одной из девушек. «Нет никакого 100% работающего алгоритма, с помощью которого можно создать такое ощущение у девушки». По сути, каждый элемент соблазнения так или иначе направлен на создание такого ощущения у девушки. В качестве конкретной рекомендации советую просто стараться видеть в девушке свою старую знакомую, с которой уже все было и с которой у вас прекрасные и позитивные отношения. Встречаемся сразу. Ты подошел к девушке, вы обменялись любезностями, улыбками и зажгли друг другу огоньки в глазах. Что делаем дальше? А дальше мы сразу же продолжаем общение в переписке. Сразу. Если ты знакомишься утром, то вечером уже будет поздно, огоньки в ваших глазах уже станут существенно менее яркими, запал пройдет. Я обычно пишу девушке сообщение прямо в момент взятия номера. Более того, могу даже взять у нее телефон и записать себя в телефонную книгу как-нибудь необычно, связанно с ситуацией. Или, к примеру, могу вместе с ней выбрать, как мне ее записать в телефонную книгу в моем телефоне. Как-то ехал в метро. спускаясь на станцию, народа было немного, буквально 1 два на расстоянии вагона. И вижу, как на перроне стоит девушка в белоснежном обтягивающем коротком платье, уличная, из плотной ткани вязаная, и в белых сапогах. Она стоит на перроне в наушниках и танцует. причем танцует достаточно активно. Даже ножкой притопывает и кружится периодически. Девушка очень красивая. Я подошёл, встал рядом с ней и демонстративно стал на нее смотреть и улыбаться. Когда при очередном повороте она увидела меня рядом, а все остальные люди были далековато, наши взгляды столкнулись, и мы рассмеялись. Она немного засмущалась и остановилась, и тут же подошел поезд. Вагон был почти пустой. Мы молча сели с ней рядом. Я жестом показал, чтобы она сняла наушники. Она сняла их, взгляды снова столкнулись, и мы снова улыбнулись друг другу. Я говорю. «Классно танцуешь». Это и была первая фраза. Дальше от меня было буквально пару фраз насчет танца и ее белоснежного платья. Оказалось, что она едет из клуба, это было утро субботы. А она обратила внимание на мои красные кеды. Затем мы обменялись номерами и придумали друг другу имена в телефонных книгах. «Илья, красные кеды» и «Аня, танец». Легко, приятно и с удовольствием. Почему? Потому что получилось как раз ощущение, что мы старые знакомые. Итак, пишем девушке сразу. И сразу после знакомства продолжаем общение в переписке. Точно так же быстро и безотлагательно встречаемся с девушкой. Самое лучшее, если это будет прямо в день знакомства. Познакомились утром, встретились вечером. В этом случае быстрое соблазнение максимально вероятно. Не откладывай встречу, встречайся сразу, пока огоньки страсти и желания, зажженные вами друг в друге, еще не погасли. Свидание прямо в момент знакомства. Кстати, еще один лайфхак, так сказать. Свидание можно провести прямо сразу после знакомства. У меня было несколько ситуаций, когда я знакомился с девушкой, которая шла по своим делам. А по факту после моего предложения выпить кофе, она отвечала, «Хм, а почему бы и нет?» Да, такое свидание редко приводит к сексу, но зато можно очень классно, душевно и интересно пообщаться и как раз создать это ощущение легкости и комфорта. а дальше уже второе свидание, или первое, по сути, на котором все и произойдёт. Не знакомлюсь, потому что она с подругой. Это не страшно. Более того, девушки с подругами даже более охотно знакомятся, потому что у них меньше страха, сильнее ощущение безопасности. Будь она одна, могла бы и отшить, незнакомый парень все же. А тут с подругой, не страшно. Особенность знакомства с девушкой, если она с подругой, заключается в том, что тебе нужно уделять внимание им обеим. Должна быть некая конкуренция среди них. Они обе должны на тебя запасть. Тогда уже за тобой будет выбор. Если же ты будешь уделять внимание только одной девушке, обычно более красивой, если подойдешь знакомиться с конкретной девушкой, не обращая внимания на ее подругу, то и самой девушке будет неловко, и подруга однозначно воспримет тебя негативно и уведет подругу. При знакомстве с двумя девушками твоя главная задача – получить позитивное отношение от обеих девушек. В общем-то, знакомство с девушкой, если она с подругой, это частный случай знакомства с девушкой в компании. Помнишь, мы говорили о том, что мы сначала общаемся со всей компанией и вызываем в целом позитивное отношение. А уже потом переводим общение с конкретной девушкой в личный формат. Здесь то же самое, будь позитивным, веселым, сильным и привлекательным, тогда они обе захотят быть с тобой. По секрету скажу, что если ты классный, привлекательный парень, то тебе будет проще соблазнить сразу двух девушек, чем увести одну из них в личное общение. К сожалению или к счастью, это так. Домашнее задание Задание первое. Небольшое упражнение на каждый день. научись быть вежливым и внимательным замечай в людях изменения особенности если видишь что какая-то знакомая вдруг изменила прическу или купила новое платье обрати на это внимание сделай ей комплимент увидел грустную кассиршу в магазине улыбнись ей скажи спасибо и пожелай хорошего дня каждый день минимум три таких позитивных момента комплимент пожелания с разными девушками Причем это не знакомство, и это может быть с любыми женщинами любых возрастов. Пусть такая манера общения станет для тебя естественной. Задание второе. В течение двух дней соверши пять коммуникаций с понравившимися девушками любым способом. Но не обменивайся контактами. Закончи ваше общение по желаниям хорошего дня. Бери телефон только в том случае, если девушка сама инициирует этот момент. Общение может быть долгим, а может быть и совсем коротким. Например, «Привет, классно выглядишь, хорошего тебе дня!» Улыбаешься и уходишь. Ключевое тут – не знакомиться, а просто начать коммуникацию и закончить ее, не потеряв уверенность и позитив.